«Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенменом» Джун Томпсон Тетради Шерлока Холмса Сборник Дело об одноглазом полковнике Рассказ В 1880 году После моего возвращения из Афганистана, где я служил военным врачом, меня комиссовали из армии, назначив пенсию по ранению, полученному в битве при Майванде. Не зная, что предпринять и куда ехать, я решил остаться в Лондоне, где уже когда-то жил. Примерно год спустя я подыскал себе жилье, квартиру на Бейкер-стрит 221Б, которую снимал вместе с Шерлоком Холмсом. Впрочем, До того как наши отношения из простого знакомства двух квартиросъемщиков переросли в настоящую дружбу, я чувствовал какую-то неприкаянность. Холмс часто отсутствовал, вечно занятый разнообразными делами, о которых я в то время понятия не имел, а я метался между поиском развлечений и попытками решить, чем заниматься дальше. Как-то во время бесцельных блужданий по городу я набрел на клуб Кандагар, располагавшийся на Сатан-Роуд, поблизости от Оксфорд-стрит. Это было огромное и даже довольно захудалое заведение, предназначавшееся специально для младших офицеров индийской армии, таких как я мелких гражданских чиновников и неприметных путешественников, большей частью холостяков, которые коротали время в странствиях по экзотическим областям Британской империи. В отличие от шикарных клубов «Пелмен», например, клуба армии и флота или клуба путешественников, обслуживавших верхние эшелоны этих столь разнообразных сообществ. Кандагар собирал умеренные взносы и предлагал своим членам простую и непритязательную пищу – жаркое и рисовый пудинг, какие вам подадут в любом английском доме или школе. Тоже готовила и наша домовладелица, миссис Хадсон, Впрочем, ценителям настоящей индийской кухни в Кандагаре подавали отличное карри, до того острое, что слезу вышибало. Именно здесь я познакомился и подружился с Эрстоном, он тоже был отставной офицер, но в Афганистане... Занимался по преимуществу гражданским делом, служил помощником главного счетовода в управлении общественных сооружений. За исключением нескольких поездок э, с инспекциями он все время находился в Калькутте при центральной конторе управления. Мы, военные, пренебрежительно называли таких теловиками, хотя в отличие от Большинство из нас Серстон знал хинди. Это было обязательное требование военно-гражданской экзаменационной комиссии. К тому же он полюбил страну, в которой оказался, и активно интересовался ее историей и культурой. Холостяк 41 года, от роду, для немногих близких друзей он был приятным, общительным человеком, но, подозреваю, временами, как и я, ощущал себя довольно одиноким. Вскоре мы с ним обнаружили, что у нас много общих интересов, в частности, бильярд, которым я увлекся еще в больнице святого Варфоломея. Хотя на первом месте у меня всегда стояло регби, из-за ранения в ногу я больше не мог заниматься активными видами спорта, а бильярд требовал минимального физического напряжения. Поэтому я согласился на предложение Сэрстона стать его партнером. Между прочим, играл я весьма неплохо, поскольку много упражнялся сначала в армии, потом в госпиталях Пешавара и Нетли, где лечился после ранения. Примечание. Доктор Уотсон никогда не состоял в британской индийской армии. Он был офицером английского бекширского паука, служившего в Индии. Существует некоторая путаница относительно того, куда именно был ранен доктор Уатсон. В повести «Этюд в богаровых тонах» он утверждает, что ружейная пуля попала ему в левое плечо, раздробила кость и задела подключичную артерию. Кроме того, он получил тяжелое ранение в ногу. Примечание – доктора Джона Ф. Уатсона. С этого времени мы с Сэрстоном раз в две недели вместе завтракали в Кандагаре, а затем играли в бильярд. Во время одной из этих встреч Сэрстон представил меня новому члену клуба, полковнику Годфри Каразерсу. В тот день я приехал в клуб, немного раньше обычного, и ожидал сэрстона в баре. Он явился в сопровождении высокого осанистого мужчины лет 50, с рыжеватыми волосами, небольшими, аккуратными усиками и повязкой на правом глазу. Судя по его выправке и повязке, это был бывший военный, получивший ранение на службе. Сэрстон познакомил нас, и Каразарс протянул мне свою твердую, мужественную ладонь. Я заметил, что он окинул меня внимательным, настороженным взглядом. — Сэрстон, говорю, вы служили в Афганистане, — сказал он я. «Тоже, во всяком случае, мой полк был в составе корпуса, которым командовал генерал-майор Робертс, или Бобс, как мы его называли. Это он снимал осаду Скандагара». Э, «Вот как!» – оживился я. «Я и мои армейские товарищи многим обязаны вам. Если бы не ваши войска...» Мы были бы разгромлены и разделили бы участь наших собратьев под Майвандом. Вы, разумеется, говорите о Газиях с их не слишком приятной привычкой расчленять тела всех, оставшихся на поле боя живых и мертвых. Примечание. Гази. Особенно свирепые исламские воины, прослывшие отчаянными храбрецами примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Вот именно! Причем среди них были не только мужчины, но и женщины, отличавшиеся не меньшим усердием. «Жуткое дело!» — скривился Керзерс. По его голосу и поведению я понял, что он предпочел бы не обсуждать это и из уважения к нему не стал настаивать. Я и сам до сих пор с трудом нахожу слова, чтобы описать ужасы этой битвы, которые мне довелось наблюдать собственными глазами. Он тоже, должно быть, немало перенес во время того 320-мильного горного марш-броска из Кабула к лагерю Аюбхана. Там Керазарс и его товарищи, обратив мятежников в бегство, сняли осаду с Кандагара. Однако у меня осталось немало вопросов к нему. Когда он был ранен, быть может, во время снятия осады, ведь в сражении пострадало свыше 90 наших людей, а вдруг его, как и меня, переправили в главный госпиталь в Пешаваре. Если да, то интересно было бы узнать, не помнит ли он лейтенанта Уилкса и капитана Гудфеллоу, с которыми я сдружился в госпитале или ту громадную бабищу, старшую медсестру, почему-то прозванную Душенькой. Да, умела она нагнать на пациента в страху. Уилкс даже сочинил про нее довольно пикантные куплеты на мотив песенки «Ты знаешь, Джона, пила». Однако я выкинул свои вопросы из головы а вместо этого произнес: "Позвольте угостить вас, Сэрстоном, выпивкой. Что предпочитаете?" Заказывая у стойки бара спиртное, я оглянулся и, увидев, как Сэртон с Каразарсом о чем-то шепчутся, будто старинные друзья, знакомые много лет, ощутил странное и неожиданное чувство. Даже теперь мне трудно его описать. Это была не совсем ревность, хотя, признаюсь, меня слегка задело, что новичок Кэрозерс кажется на короткой ноге с моим другом Сэрстоном. Э, к тому же примешивалась и профессиональная неприязнь, потому что Кэрозерс был участником героического марш-броска, освободившего наши войска, в то время как меня, пуля соразила во время куда более прозаического занятия ухода за ранеными. Примечание. Доктор Джон Уатсон участвовал в битве при Майванде, 1880 год одном из сражений Второй англо Афганской войны, во время которой он служил военным хирургом. После того, как афганцы нанесли поражение британской армии, он собственными глазами видел, как они расчленяли тела живых и мертвых воинов, оставшихся на поле битвы. Примечание доктора Джона Ф., Ватсона. Стыдно сказать, но мучило меня и то, что он был полковником, а я простым лейтенантом. Но к этой вполне понятной враждебности примешивалось какое-то смутное беспокойство, которое я объяснить не сумел, а потому приписал его ревности и постарался о нем забыть. Возвратившись к своим спутникам, я приложил большие усилия, чтобы ничем не выдавать эти недостойные мысли, и нацепил на лицо приветливую улыбку. Слава богу, полковник не остался с нами завтракать, хотя Сэрстон явно надеялся на это. Керазерс торопливо извинился якобы вспомнив, что у него назначена встреча со старым армейским другом, пожал нам руки и откланялся к явной досаде сэрстона. Я же был чрезвычайно рад, что мне не придется обмениваться с ним воспоминаниями об афганской кампании. Впрочем, окончательно отделаться от полковника мне не удалось, едва мы. Принялись за завтрак, его имя снова возникло в разговоре, будто призрак Банко на Перу. Примечание. В третьем акте Шекспировского Макбета главный герой убивает банка, чьи потомки по преданию будут править Шотландией, чтобы самому захватить трон. Призрак банка является на Пер в честь. «Восшествие Магбета на престол». Примечание доктора Джона Ф. Ватсона «Интересный человек вы не находите», — заметил Сэрстон. Я понял, кого он имеет в виду, но тщетно пытаясь увести разговор в сторону в притворном неведении, спросил. А ком это вы?» «О ком? А Керазерсы, конечно!» Я не успел ничего ответить, так как Сэрстон с воодушевлением продолжал. «Я подумал, он придется вам по нраву. Как только с ним познакомился, то сразу сказал себе, «Дружище Уатсон будет рад свести знакомство с этим человеком. У вас ведь так много общего». Индийская армия, Афганистан — оба были ранены. «Действительно, совпадений много», — согласился я. «Он играет на бильярде?» «Вряд ли. У него же нет глаза». Резковато, — заметил Сэрстон, давая понять, что я задал явно нелепый вопрос. «Моя антипатия к бедняге от этого только усилилась». Перекусив, мы отправились играть на бильярде, но к тому времени настроение у меня совсем испортилось. Я никак не мог сосредоточиться, и Сэрстону без труда удалось обыграть меня. Мое чувство собственного достоинства в очередной раз было задето, а неприязнь к Резерсу возросла еще больше, Хотя я внутренне корил себя за пристрастность. Домой на Бейкер-Стрит я вернулся не в лучшем расположении духа. Холмс со свойственной ему проницательностью не применул заметить это, как только я вошел в комнату. Что привело вас в такое уныние? Спросил он. Ничего, отрезал я. Неужели, приятель, я уже достаточно долго живу с вами бок о бок и научился улавливать ваше настроение, как свои собственные? Хотя женщины и заявляют о своей монополии на интуицию. Мы, мужчины, иногда бываем не менее прозорливы, а в некоторых случаях даже более. Это Сэрстон так повлиял на вас? Я не собирался ничего ему рассказывать, и все же против воли заговорил. Нет, это новый член клуба по имени Керзерс, полковник Годфри Керзерс. Ну и, не отставал Холмс, вопросительно поднимая брови. Кто-то меня беспокоит, Холмс, не выдержу я, не пойму, от чего я сразу ощутил неприязнь к этому человеку. Может от того, что он полковник, мягко предположил Холмс. А я всего лишь лейтенант? Нет, не думаю, но по крайней мере надеюсь, что не поэтому. Все, что я могу предположить в качестве объяснения, с ним что-то не так. Что-то не сходится? Да, и это меня тревожит. Я не знаю, просто чувствую. Я смолк, не зная, как выразить свои ощущения. «Ага, снова интуиция!» — воскликнул Холмс. Однако за всеми этими интуитивными прозрениями может стоять вполне рациональное толкование. Во всяком случае, я так считаю. Итак, давайте препарируем ваши ощущения, как препарируют труп, выясняя причину заболевания. Может быть, что-то в его поведении показалось вам неестественным. Вовсе нет. Он выглядел и вел себя в точности, как бывший офицер. Тогда манера выражаться. Она тоже была вполне обычной. Вы размышляли над тем, зачем ему понадобилось вступать в клуб. Дело предстало в новом неожиданном ракурсе, о котором я раньше не думал, я замялся с ответом. — Ну, думаю, он хотел вращаться в обществе бывших военных вроде меня. — Он ведь полковник в Кандагаре, бывают офицеры в таких высоких чинах. Если хорошенько подумать, то нет. Там много капитанов, в лучшем случае майоров. Разве его решение вступить в ваш клуб не показалось вам отчасти странным? Не то чтобы я хотел бросить тень на Кандагар Ватсон. Уверен, там собираются достойные люди, и все же. «Он должно быть офицер в отставке, и у него попросту не хватило средств на другой клуб. Кандагар — весьма респектабельное место, Холмс». «Ну, разумеется, разумеется, дружище, не сомневаюсь в этом. Просто мне подумалось, что вы тревожитесь поэтому». Тут он оборвал себя, с улыбкой пожал плечами И воскликнул, «О, да чего же все это глупо, Матсон? Мы с вами толчем в воду в ступе, обсуждая человека, которого вы видели лишь однажды, а я так и вовсе не знаю. Чтобы разгадать эту загадку, нужна информация. Вот что я предлагаю. Когда вы в следующий раз встретитесь с полковником в клубе, постарайтесь разузнать о нем, особенно о его военной карьере, как можно больше. Видя, что я сомневаюсь, он добавил, «Это один из главных принципов расследования в случае, если у вас зародились какие-либо подозрения. Вы должны спокойно и осторожно разведать все о его жизни, и на основе этого делать выводы. Вы же знаете мои методы. Готовы сами применить их на практике. Я, разумеется, буду рядом и проконсультирую вас, если что-то внушит вам сомнение. Зная, что Холмс расследует несколько важных дел, в том числе дело Росса. И дело об исчезновении личного секретаря лорда Пенролза. Я тут же согласился, устыдившись своих глупых тревог и будучи весьма признателен ему за то, что он пообещал мне помочь. Мы условились, что во время следующей встречи с Эрстоном в Кандагаре я побеседую с Каразерсом на темы, предложенные моим другом, а потом поведаю Холмсу обо всем, что узнаю. Однако в назначенный день мне не удалось увидеться с полковником. Сэрстон был в клубе, а вот Каразерс отсутствовал. Я спросил у сэрстона, где же полковник, но тот ответил, что не знает. — Мы с ним не виделись с того самого дня, — пояснил он. — Как жаль, — ответил я, — и в моих словах было гораздо больше искренности, чем мог вообразить себе сэрстон. Я хотел снова с ним встретиться». Разве? А, а мне почудилось, будто он вам не слишком пришелся по сердцу. Я поспешил загладить свою оплошность, подумав, что Сэрстон довольно проницателен и что мне следует быть осторожней. Предложенная Холмсом тактика оказалась сложнее, чем я мог себе представить, и я В который раз восхитился мастерством своего друга. Правда, вскоре я вновь обрел пошатнувшуюся была уверенность в себе. Следующее замечание Сарстона показало, что все не так уж плохо. «Я не уверен, что он опять явится в клуб. Возможно, тот человек знает». — предположил мой приятель, жестом подзывая к нашему столу, проходившего мимо официанта, и, интересуясь у него, намерен ли Каразарс бывать в Кандагаре. Слуга с готовностью ответил. — Разумеется, сэр, я слыхал от управляющего, что полковник теперь будет завтракать в клубе, но не по посредом, а по пятницам в одиннадцать часов». «Что-нибудь еще, сэр?» Сэрстон вопросительно взглянул на меня. Я отрицательно покачал головой, и он, поблагодарив официанта, отпустил его. «Да чего жаль, что он изменил планы!» Заметил Сэрстон, когда официант отошел. «В самом деле, разочарованно согласился я. Я-то надеялся» повидаться с полковником в следующий раз, пораспрашивать его и таким образом побольше узнать не только об этом человеке, но и о собственных неясных подозрениях. Кроме того, мне казалось, что я подведу Холмса, если не осуществлю задуманное. Сэрстон, понятия не имевший обо всех моих тайных соображениях, продолжал начатый прежде разговор. «Да, он очень интересный человек. В позапрошлую среду, перед тем, как вы пришли, он долго рассказывал о своих армейских приключениях. Меня внезапно осенило. А ведь Сэрстон может послужить источником сведений о Керазарсе, в таком случае еще не все потеряно. — И о чем же именно он рассказывал? — спросил я, стараясь не выдавать своего жгучего интереса. — Упоминал об Афганистане? — Да, не раз. Он явно увлечен этой страной и ее культурой, в особенности ее воинами, которыми он искренне восхищался, несмотря на то, что временами они ведут себя недостойно. Я важно кивнул, пытаясь не показать своего недовольства тем, как неудачно Сэрстон подбирает выражение «омерзительный». Варварский обычай рубить на куски тела, оставшихся на поле битвы вражеских солдат, да еще при участии женщин. Это все казалось мне не просто недостойным, а прямо-таки варварским. Когда меня ранило при Майванде, Жизнь мне спасло лишь проворство моего ординарца Мюрея, успевшего взвалить меня на спину в лошади и благополучно доставить в Кандагар. Толовик Серстон, во время сражения, приспокойно сидевший в Калькуте, мог и не представлять истинной картины произошедшего, но неведению К Резерса я оправдания не находил. «Да они отчаянные храбрецы, почти фанатики», — ответил я. А он упоминал об осаде Кандагара? Несколько раз. Наверное, это было тяжелое испытание. Вам ведь тоже довелось его пережить. «Тридцать дней без пищи и почти без воды. Через это вам пришлось пройти. Вы, должно быть, были просто счастливы, когда наши войска, и в их числе Каразерс, пришли вам на выручку». «Не то слово!» «Правда, я все еще оправлялся от раны и временами впадал в забытие, не зная, что происходит вокруг. А Кразерс случайно не говорил, когда он был ранен». Э, «Вроде бы нет, а это важно». Э, «Вовсе нет, сэрстон, вовсе нет». Беззаботно ответил я, про себя радуясь тому, что сэрстон... Бездумно выболтал сведения, которые были нужны мне, чтобы доказать свою правоту. Подозрения подтвердились. С Карезерсом определенно что-то было не так. Я так радовался, что чуть позже в пух и прах разбил сэрстона на бильярд. Должно быть, мне не удалось полностью скрыть свой восторг, ибо первое, что спросил у меня Холмс, когда я вернулся на Бейкер-стрит, было «По вашему лицу видно, что вы одержали какую-то победу. Думаю, обыграли с Эрстена на бильярде». И не только Холмс. Теперь сомнений нет. Каразерс — обманщик. «Неужели? Хорошая новость! Подвигайте кресло к огню, дружище, и рассказывайте, как вы пришли к этому выводу. Значит, сегодня он чем-нибудь выдал себя в Кандагаре». «Нет, его там не было. У меня такое чувство, что он намеренно постарался избежать новой встречи со мной». Выдал его с Херстон. Они разговаривали в клубе две недели назад, как раз перед моим приходом. Каразерс подробно рассказывал о своем пребывании в Афганистане, в частности, об осаде Кандагара. — Продолжайте, — нетерпеливо сказал Холмс, поскольку я на минуту остановился, чтобы перевести дыхание и собраться с мыслями. «Так вот, Холмс, в этой беседе Керазерс обмолвился о том, что осажденные солдаты вынуждены были целых 30 дней обходиться без пресной воды». «И что же?» — спросил Холмс, удивленно подняв брови. «В чем суть, Ватсон?» Я поспешил объяснить. «Суть в том, что осада длилась 24 дня, а не 30. И воды у нас было вдоволь. В крепости много колодцев, которые способны обеспечить водой весь гарнизон. Если бы он там был, то не мог этого не знать. Хотите мое мнение? Я думаю, он воспринимает. Пользовался сведениями, полученными у тех, кто побывал в осаде, а они слегка сгустили краски. — Может, это он сгустил краски? — Возможно, — вынужденно согласился я, — и все же вряд ли. Офицер его ранга не опустился бы до вранья, как бы. Правила ради красного словца преувеличивают именно рядовые. Этим, наверное, объясняется тот факт, что Кразерс теперь бывает в клубе по другим дням. Полагаю, он хотел уклониться от встречи со мной из боязни, как бы я чего не заподозрил. Откровенно говоря, Холмс, я не верю, что он бывал в Кандагаре, да и вообще в Афганистане. Холмс встал и пару раз прошелся туда-сюда, потирая подбородок. Я знал, что он размышляет и не стал ему мешать. Через несколько минут он, видимо, принял какое-то решение, потому что снова уселся в свое кресло у камина. Глаза его сверкали. — Так вы и говорите, Каразерс теперь посещает клуб по пятницам. — Да, так сказал Стану официант. Кажется, он приходит к одиннадцати. — Тогда я, пожалуй... Прогуляюсь в окрестностях Кендагара примерно в то же время. — Может, мне пойти с вами, — умоляюще попросил я, мечтая своими глазами увидеть, как Кразарса разоблачат. — Нет, не в этот раз, пока слишком рано. Кроме того, если он заметит, что может улизнуть и этим все испортить. Для начала я пойду на разведку один, но позднее мне может понадобиться ваша помощь. Наверное, вам потребуется более подробное описание его внешности, спросил я, страстно желая хоть чем-нибудь помочь расследованию. Холмс рассмеялся. Навряд ли. — Его легко узнать по повязке на глазу, — ответил он к немалому моему смущению. В пятницу Холмс пораньше вышел из дома, чтобы прибыть в Кандагар незадолго до одиннадцати часов. Зная, что мой друг не появится до обеда, а, возможно, и дольше, если решит проследить за Каразарсом, я приготовился к томительному ожиданию. Надо признаться, терпение не входит в число моих добродетелей. Я попытался скоротать время за чтением «Дейли Газет», но через час сдался, отложив газету, и решил пройтись до ближайшей станции метрополитена, находившейся на Бейкер-стрит. Примечание. Первая подземная железная дорога, метрополитен, была построена в Лондоне. Одна из станций первой ветки называлась Бейкер-стрит. Примечание доктора Джона Ф. Уотсона. Однако на улице сел противный мелкий дождик. Я вернулся домой поближе к жаркому очагу. Холмса все еще не было. Было почти четыре часа пополудни, и уже темнело, когда он, наконец, явился после своей вылазки, явно удачной, поскольку я услыхал громкий стук входной двери и его быстрые торжествующие шаги на лестнице. — Вы были правы, Ватсон, — объявил он, врываясь в гостиную. Горазерс, безусловно, обманщик, как вы весьма тонко заметили. Поздравляю, дружище! Эта похвала дорого стоила. Обычно Холмс не расточал комплименты впустую. Я почувствовал, как мои щеки зарделись от удовольствия. — Что вам удалось выяснить? — нетерпеливо поинтересовался я. Погодите вы, Ватсон, дайте же мне все рассказать с самого начала. Кому, как не вам, знать, что повествование должно идти своим чередом. Итак, начнем по порядку. Я добрых 10 минут прогуливался по Орчард-стрит, прежде чем Каразерс вышел из Экандагара. Отсюда он направился на Оксфорд-стрит, остановил бейсуатерский амнибус, из которого вышел в Холборне. Примечание. Лондон обслуживала целая сеть амнибусных компаний, каждая из которых выпускала на линию омнибуса своего цвета. Светло-зеленый, бейс амнибус соединял районы Ноттинг-Хилл и Уайтчеппер через Оксфорд-стрит и Холборн. Хотя это было дешевое и удобное средство передвижения, Шерлок Холмс и доктор Уотсон пользовались им редко, предпочитая Кэвы. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Отсюда он пешком направился по Грейс ин роуд в районе Клеркен-Уэллен, нырнул в лабиринт маленьких улочек. Наконец оказался у дома номер 14 по Пикардс-Клоуз и зашел внутрь. — Что это за место? — спросил я. По выразительным интонациям Холмса было понятно, что этот район едва ли подходит для армейского полковника. — Жалкие трущобы! — ответил он. — Ну, знаете, никакой зелени перед домами, на окнах не стиранные занавески. Остальное пусть дорисует ваше воображение, Уатсон. В любом случае... Когда Каразерс зашел внутрь, передо мной встала дилемма. С одной стороны, я понятия не имел, сколько он пробудет в том доме. С другой, не мог же я постучать в дверь и вызвать его на разговор. Это вмиг нарушило бы все наши планы. «И что же вы сделали, Холмс?» — спросил я ощущая какое-то напряжение, будто сам побывал там. К счастью, мы, англичане, вовсе не нация лавочников, как полагал Наполеон, мы нация выпивок. Там на углу оказалась небольшая уютная таверна с малоподходящим если взглянуть на окружающие ее закоптелые стены и грязные мостовые названием «Деревенский паренек» и соответствующей вывеской, изображавшей кудрявого, разовощекого мальчугана в белоснежной рубашонке и с таким же белоснежным ягненком на плече. Я зашел, заказал полпинты Эля. Самый уместный напиток, учитывая обстоятельства. Устроился за столиком у окна, откуда просматривалась вся Pickard's клоуз а главное – входная дверь дома номер 14. Надо добавить, что на мне, соответственно, случаю была короткая куртка, крапчатые брюки и котелок и все-таки другие посетители обратили на меня внимание. Позже, просмыслив над этим, я пришел к выводу, что виной тому были слишком чистые ботинки. В некоторых районах Лондона, таких как Клеркануэл, следует быть очень осторожным. Их обитатели ведут замкнутую жизнь, словно в каком-нибудь племени и к чужакам, Относятся враждебно. Итак, они пристально оглядели меня и демонстративно повернулись ко мне спинами, чтобы высказать свое презрение. Вероятно, по моему котелку они заключили, что я сборщик налогов, а может быть и шпик полицейский, осведомитель. Я прождал не менее получаса. Прежде чем Каразерс, наконец, вышел из дома. На нем было поношенное пальто. В руке он держал несколько писем. В его внешнем виде произошла еще одна замечательная метаморфоза. На глазу больше не было повязки. Она оказалась Бутафорский, вроде тех, что надевают актеры на представлении. Он ведь тоже в своем роде актер. Ему необходимо было добиться сочувствия окружающих. Костыль и деревянная нога — первейшие помощники нищего и мошенника. Напомните мне когда-нибудь, чтобы я рассказал вам о Трехрукой вдове?» трехрукой вдове начал было я, но Холмс, не обратив на мою реплику ни малейшего внимания, продолжил свой рассказ. Однако вернемся к Резерсу. С ним произошла разительная перемена. За самое короткое время из офицера, потерявшего один глаз, Предположительно, в сражении он превратился в обносившегося бедняка, хотя по-прежнему шагал твердой, уверенной походкой бывшего солдата. Из чего я заключил, что какое-то время он действительно служил в армии. «Поразительно, Холмс!» — заявил я. Как вы думаете, зачем Карезерсу понадобилось вся эта возня с переодеваниями? Думаю, ответ можно найти в тех письмах, которые он опустил в ближайший почтовый ящик. Заметив мое недоумение, он со снисходительным видом учителя, разбирающего ступоватым учеником, сложное уравнение добавил. Он поберушка, Ватсон, тот, кто надоедает порядочным людям, рассылая им жалостливые письма и выклянчивая у них деньги, или, если вы предпочитаете более, определенные выражения, профессиональный попрошайка. Возможно, у него в запасе есть и другие способы выманивания денег у простаков. Мошеннические розыгрыши, например. Розыгрыши? Это когда совершенно посторонний человек убеждает вас, что вы давние знакомые, и на основании старинной дружбы одалживает у вас деньги. Вот как это обычно происходит. Мошенник притворяется, что признал в своей жертве, иногда случайным прохожим на улице, старого знакомого. Он предлагает отметить встречу в ближайшей таверне или пивной, а когда приносит счет, то, пошарив по карманам, обнаруживает, что потерял бумажник. Жертва, разумеется, не только предлагает заплатить за выпивку, но и дает другу немного денег взаймы, чтобы тот мог нанять Кэп до дома. Оба обмениваются адресами. Мошенник ведь должен вернуть долг. Жертва, конечно, остается на бабах, а жулик с помощью этого трюка сможет поживиться и в дальнейшем. Видя, что я озадачен, Холмс поспешил объяснить: дело в том, дорогой друг, что мошенник может продать адрес жертвы попрошайке сочинителю жалостливых писем, который примется в свою очередь тянуть деньги из доверчивого обывателя. Ах, Холмс, какая гадость! И мы ничего не сумеем сделать. Мне. Страшно подумать о том, что этот прохвост будет отбирать членов клуба. Что ж, вероятно, мне следует поставить в известность Лейстрида. Возможно, полиция уже в курсе дела. Или вот что. Навещуха я лучше своего старого знакомого, Сэминокса. Он фармазончик Уатсон. Знаете, что это за птица? Тот, кто сбывает поддельные деньги. Специализация Нокса – банкноты. Он покупал их у братьев Джексонов – искусных фальшивомонетчиков. Братья владели небольшой, но вполне респектабельной типографией в Нью-Кроссе, где печатали визитные карточки, приглашения и всякое такое. Сэмми вовсю играл на скачках, а заодно сбывал поддельные купюры. И не только на самом ипподроме, но и в ближайших питейных заведениях. Если у кого и спрашивать о таких штуках, то только у Сэмми. А он э, все еще, э, как вы сказали, э, фармазонщик. — спросил я, пораженный тем, сколь глубоко мой друг успел изучить зловещий преступный мир. — Формально уже нет, — ответил Холмс. Он пару раз попадал в руки полиции и успел посидеть в кутуске. Но когда мы виделись с ним последний раз, он был твердо убежден, что не вернется к прежнему ремеслу хотя я в этом сомневаюсь. Горбатова могила исправит, знаете ли. Может, предупредить Сарстона и других членов клуба насчет Карезерса, ведь это прожженный плут. Боже, не вздумайте, он сразу затаится. Дайте-ка мне сначала разузнать, где нынче обитает Сэмми Нокс, и попросить у него помощи, прежде чем сообщать обо всем Сэрстону, членам клуба и Лейстриду в придачу. Теперь, когда этот человек у нас на прицеле, было бы жаль его упустить. Как гласит пословица, поспешишь, людей насмешишь. Не знаю, каким образом моему другу удалось найти Нокса, но уже через 4 дня его поиски явно увенчались успехом, ибо во вторник после обеда Холмс пригласил меня вместе с ним наведаться в паб Корявое колено, что на Касл-стрит. Там у него была назначена встреча с Сэмми Ноксом. Это было... Непритязательное заведение, разделенное деревянными перегородками на отсеки, вроде железнодорожных купе. Холмс занял один из них неподалеку от входа. Я понял, что он пришел сюда не впервые и часто назначает здесь встречи, подобные этой. Нам не пришлось долго ждать. Вскоре дверь распахнулась и вошел какой-то мужчина. Я сразу понял, что это и есть Нокс, так как Холмс тут же встал, чтобы поприветствовать его. Он оказался совсем не таким, как я представлял его по рассказу Холмса. Это был маленький, хилый человечек. Издали он казался совсем мальчишкой, с юношеским румянцем во всю щеку, в лихо заломленном на затылке котелке и клетчатом костюме кричащей расцветки. Цветок в петлице и желтый жилет, дополнявший образ, свидетельствовали о том, что перед нами рисковый джентльмен — каких пруд-пруди на любом и подороме. Примечание. Поскольку доктор Ватсон и сам играл на скачках, ему, по-видимому, нередко приходилось встречать там рисковых джентльменов. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Лишь когда Нокс приблизился к нам, я понял, что на самом деле он очень не молод. Его лицо было покрыто сетью мелких морщин, отчего казалось потрескавшимся, будто старинная картина. А видимость юношеского румянца на щеках создавали лопнувшие сосуды. Он, очевидно, был рад Холмсу, так как тепло пожал ему руку, а меня приветствовал с обезоруживающей учтивостью. Хе -хе, «Как дела, мистер Холмс?» — спросил он. «А ваше, сэр?» — добавил он с легким поклоном в мою сторону. Но Холмс... Явно желал побыстрее покончить с любязностями и, без лишних слов, приступил к делу. «Итак, Сэмми, я неспроста пригласил вас сюда. Вам хорошо знаком преступный мир. Вы когда-нибудь встречали человека, который называет себя Кразовсом, и утверждает, будто он бывший офицер, а именно полковник?» Ни больше, ни меньше». «Возможно», осторожно, — осторожно произнес Сэмми. «Как он выглядит?» Холмс посмотрел на меня, ожидая, что я отвечу за него. И я напряг память, чтобы как можно точнее припомнить и описать его внешность. «Высокий, держится очень прямо. Военная выправка». Речь его правильная, волосы рожеватые. Уверяет, что служил в Афганистане. Я пристально посмотрел на саминокса, пытаясь разглядеть в его лице малейшие признаки того, что он понял, о ком речь. Но он бесстрастно выслушал меня, затем невозмутимо произнес «Барт» и вновь замолчал. То, что случилось после, произошло так быстро, что, когда я помнился, все уже кончилось. Холмс поднял правую руку, крепко сжатую в кулак, но с выставленным указательным пальцем и не сильно постучал им по столу. — Ласково произнес он. — И будь так любезен, Сэмми, говори нормальным языком. Мой друг плохо понимает уголовный жаргон. Сэмми бросил на меня лукавый взгляд, но все же послушался Холмса. — Хорошо, — сказал он. — Буду говорить, как полагается мистер Холмс. Во-первых... Что касаемо Барти Чизмена, в армии он не служил, вроде как в ординарцах ходил. Вот и нахватался хороших манер до да разных красивых словечек. Фармазонит он, то бишь сбывает поддельные деньги, предпочитает работать один и только в лучших домах. С голодьбой знаться не желает, любит всякие богатые отели да клубы. Выкладывает за еду и питье пятерку. Простите, мистер Холмс, пятифунтовую купюру. Тут двойной навар не только деньги сплавит, но и победает. Не то так пойдет в табачную лавку. И купит самые лучшие сигары. А положит взгляд на добычу покрупнее. Золотые часы там или шикарное колечко для своей зазновы. Так, платит чеком, говорит бумажник, мол, в отеле забыл. Или еще какую ерунду выдумает. Ну, лавочник, чтобы покупателя не упустить, фальшивк-то и примет. Это тоже учись, особенка, сбывать чеки и векселя, и поддельные, и ворованные. «Неужели?» — спросил Холмс. И потому как он напрягся, я понял, что эти сведения чем-то его привлекли. Он мельком посмотрел на меня, но я не разгадал значение его взгляда. Когда он задал следующий вопрос, я поначалу был несколько ошарашен очевидной рассеянностью своего друга. Казалось, он спрашивал наобум, чего за ним обычно не водилось. Однако я успел неплохо узнать Холмса и его манеру прикидываться безразличным, если он чем-то очень заинтересовался. Сами же... Незнакомый с этой чертой Холмса, отвечал на его вопросы со снисходительным самодовольством человека, который уверен, что знает все ответы. «А как эти чековые книжки попадают к Чизмену?» — полюбопытствовал Холмс. «Он верно шарит по чужим карманам, а?» Сэмми широко улыбнулся простодушию собеседника. «Не, папаша, Чизи — не карманник, не обучен. Он может вытащить бумажник из бесхозного пальто, что висит на вешалке или перекинуто через спинку стула, но это самое большее. На что он способен?» А? — Понял, — заявил Холмс, словно его только сейчас осенило. Значит, он заполняет украденный чек и предъявляет его в банке жертвы. На лице Сэма снова расползлась насмешливая улыбка. Если бы он так делал, недолго ему оставаться уркой. Так что же он делает? Он вырывает несколько последних листков из чековой книжки, так что ее владелец до последнего ничего не подозревает и предъявляет их в другом банке не том, что указан на чеке или попросту продает. Ворованными чеками промышляет куч народу. Что ж, мистер Холмс, это все? Или вам еще что-нибудь хочется знать? Меня дома дожидается одна хорошенькая девчонка. Такая красотка. Холмс заверил его, что это все. Сэмми встал, пожал нам руки, а затем с ловкостью достойный опытного фокусника подхватил какую-то смятую бумажку, лежавшую на столе, и опустил ее в карман. Потом, не без некоторого изящества, приподнял свой котелок и вышел из пивной. — Что это была за бумажка? — спросил я. Когда дверь за ним закрылась, Холмс рассмеялся. «Не знаю, как называет эту бумажку Сэмми», — ответил он. «Но мы с вами назвали бы ее купюрой, Ватсон». Он, честно, заработал фунт. «Благодаря Сэмми я теперь знаю, как нам застукать полковника Каразерса, то есть Чизмана» и надолго упечь его в Кутуску. Ну все, хватит на нас сегодня жаргонных словечек, несмотря на всю их притягательность. «Как же вы планируете арестовать его?» спросил я, сгорая от любопытства. «В Кандагаре допускаются гости, не так ли?» небрежно поинтересовался Холмс. Да, подтвердил я. А запасной выход там есть? Понятия не имею, ответил я, поставленный в тупик его вопросами. Это надо выяснить, прежде чем мы предпримем дальнейшие действия. Кроме того. «Нужно поговорить с управляющим и предупредить Лейстрида, поскольку мне понадобится их помощь, а также участие двух констеблей. Сейчас я отправлюсь к Лейстриду, а после, пожалуй, начнем». На обратном пути мы с Холмсом расстались. Я вернулся на Бейкер-стрит, А он, видимо, отправился в Скотланд-Ярд, чтобы повидаться с Лейстридом и рассказать ему о плане поимки Каразара Чизмана этого события, а именно ареста, я ожидал с нетерпением, так как чувствовал, что этот человек не только обвел вокруг пальца Сэрстона и членов клуба Кандагар, но и в какой-то мере замарал репутацию британской индийской армии и моих храбрых сослуживцев, которые как один от высших чинов до да самого последнего рядового, отстаивали иногда ценой собственной жизни, честь нашей страны и бергширцев в частности. Должно быть, с Лейстридом удалось договориться без труда, ибо Холмс вернулся еще до обеда и выглядел весьма довольным. Лейстрид прямо-таки мечтает упечь Керазерса за решетку, объявил он, усаживаясь в свое кресло и раскуривая трубку. — Полковник у него, как бельмо на глазу, еще с прошлого лета, когда расследовалось дело фицкибонов. — А, скандал с фицкибонами, — воскликнул я, — значит, Керазерс и там наследил. — Видимо, да. Во всяком случае, Лейстрид в этом уверен, хотя у него недостаточно доказательств, чтобы довести это дело до суда. — Господи! — изумленно пробормотал я, — не в силах выдавить что-либо еще. — Да уж, — криво усмехнулся Холмс. — В свое время... Эту историю долго мусолили газеты, охотчики до сенсаций. Хотя именно главных действующих лиц пресса во избежании обвинений в клевете не упоминала. Каждому, кто хотя бы кораем ухо, слыхал о том, что делается в аристократических кругах, было ясно, что прекрасная дочь выдающегося члена палаты лордов, Это никто иная, как леди Ванесса Фицгибон, дочь Лорда Уэсли Фитцгибона. Ее тайная помолвка с блестящим гвардейским офицером Монтеги Орм Уинстоном, на которой вот уже три месяца намекали светские хроникеры Дейли Echo и Морнинг Стар, внезапно расстроилась. А леди Ванесса. И ее мать отправились с продолжительным визитом на Сейшельские острова. «И так, — Итак, продолжал Холмс, — Лейстрид полагает, что арест полковника принесет ему заслуженные лавры. И вдруг без какой-либо связи с предыдущим добавил. — У вас есть чековая книжка, Уатсон? — В данный момент нет. Если помните, Холмс, три дня назад вы изъяли ее у меня и заперли в своем письменном столе. — Да-да, ну, конечно, я совершенно забыл об этом. Но если вы согласитесь с моим планом, я немедленно верну ее вам. — Что за план? — спросил я недоумевая, какая роль в нем может быть отведена моей чековой книжке. «Мы приедем в Кандагар!» «Мы?» — перебил я Холмса. «Вы имеете в виду, я тоже там буду?» «Мы с Лейстридом будем вашими гостями. Позавтракаем, затем сыграем на бильярде». «Когда?» пятницу. Но ведь там будет и Кразерс, если вы помните, он теперь завтракает в клубе по пятницам, а не по средам, думаю, намеренно переменил день, чтобы не встречаться со мной. Значит, вас обоих ждет радостная встреча. Заметил Холмс с веселостью, которую я отнюдь не разделял. «Я не думаю, запротестовал было я. И не надо, приятель, думать предоставьте мне, ибо у меня это получается лучше. А теперь, — добавил он, — направляясь к двери». Я должен снова заскочить к Лейстриду, чтобы окончательно все согласовать. Если бы я играл в крикет, я бы сравнил Лейстрида с участником, который стоит позади калитки и ловит мяч, вас защитником калитки, а себя с игроком, который выполняет удар. Именуемый кажется. Гугли. Примечание. Гугли. В крикете вид подачи мяча, требующий особенной сноровки и быстроты реакции. Примечание переводчика. Конец примечания. А «Акоразерса?» — спросил я. «О, он отбивающий, которого придется». «Вывести из игры!» – заявил Холмс и от души, расхотавшись, побежал вниз по ступенькам. В следующую пятницу мы с Холмсом отправились в Кандагар, чтобы провести небольшой карикетный матч, как он упорно продолжал именовать свой план. Холмс находился в чрезвычайно возбужденном состоянии и явно получал удовольствие от мысли о приближающемся приключении и его последствиях, которые, если все пройдет хорошо, будут означать разоблачение полковника Каразерса. Перед тем, как войти в клуб, Холмс настоял на том, чтобы осмотреть запасной выход и удостовериться, что Лейстрит обеспечил контроль над ним. Не то чтобы он считал, будто на инспектора нельзя положиться, просто как любой генерал перед сражением, хотел убедиться, что все устроено согласно плану. Это педантичное внимание к мелочам распространилось даже на внешний вид Холмса. Он приклеил маленькие черные усики, чтобы Коразерс, который мог видеть портрет моего друга в газетах, не узнал его. Выяснилось, что Лейстрид, по мнению Холмса, страдавший недостатком воображения, в других отношениях вполне ловкий малый. Он поставил у запасного выхода уличного продавца яблок с тачкой. Еще два полицейских в штатском прогуливались поблизости, беззаботно болтая и стараясь не вызывать подозрений. Взглянув на них, Холмс одобрительно кивнул, и мы, обогнув угол здания, вновь прошли к парадному крыльцу на ступенях которого нас уже поджидал одетый в гражданское платье Лейстрейт. После того, как я зарегистрировал своих гостей, мы прошли в столовую, где нас усадили за стол, находившийся в глубине помещения, но прямо напротив выхода. Управляющий специально оставил его для нас, следуя указаниям Холмса. Затем нам подали завтрак, и мы принялись за еду. Согласно плану, я сел спиной к двери, чтобы Керазерс не сразу меня заметил и не подчуял засаду. Он явился, когда мы почти покончили с первым блюдом и ждали, пока принесут пудинг. Холмс дал мне знать о его приходе, дотронувшись тихонько, под столом до моей ноги. Надо признаться, мне очень хотелось обернуться и взглянуть на мнимого полковника, не столько из любопытства, сколько из желания удостовериться, что описание его внешности, которое я давал Холмсу, оказалось верным. Однако я сдержался и... Сосредоточился на еде и разговоре, который завязался за нашим столом изо всех сил, стараясь вести себя естественно. Это была непростая задача, поскольку я дрожал от волнения и желания поскорее увидеть, как гнусного мошенника арестуют и выпроводят из клуба в наручник. Все же, когда мы выходили из столовой, я позволил чувствам одержать верх над благоразумием и отважился искоса взглянуть в его сторону. Мои опасения оказались напрасны. Каразерс был поглощен своим бифштексом и почками в тесте, а в перерывах между едой проглядывал свежий номер Morning Herald, прислоненный к подставке с солонкой и перечницей. Он, как и прежде, хорошо выглядел, был аккуратно причесан, хорошо выбрит. Глазная повязка тоже была на месте. По-видимому, он нас не заметил, так как продолжал есть и читать, когда мы прошествовали мимо него, вышли из столовой, пересекли вестибюль и направились в бильярдную. Холмс подробно объяснил, каким образом мы должны разыграть последний акт этого маленького спектакля. Так, следуя его инструкциям, я снял пиджак и повесил его на спинку стула, стоявшего возле двери, которая нарочно была оставлена приоткрытой. Лейстрид встал около бильярдного стола, словно собираясь наблюдать за игрой. А мы с Холмсом взяли кии и стали кидать монетку. Начинать выпало Холмсу. Все, что нам надо было делать, это гонять шары, причем Холмс должен был захватить инициативу, а я старался все время стоять спиной к двери, чтобы... Каразерс, когда он войдет в бильярдную, не увидел моего лица. Капкан был поставлен. Теперь оставалось только ждать, когда явится Каразерс. И он пришел. Поскольку я стоял спиной к входу, то не заметил этого, зато услышал, как Лейстрид выкрикнул «Эй, вы, погодите-ка!» Затем Холмс с грохотом упал на пол, а сразу после этого по паркету быстро застучали чьи-то каблуки. Я обернулся и увидел, что Холмс и Лейстрит прямо в проходе сцепились с Каразовсом, который дрался совсем не по-джентльменски, явно не признавая правил маркиза Куинсбри. Примечание. Восьмой маркиз Куинсбери – страстный любитель бокса, под руководством которого в 1867 году были составлены новые правила бокса. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона. Наконец, Холмс сбил его с ног ловким оперкотом в челюсть, и тот упал как подкошенный. Стремительный удар вызвал стихийные аплодисменты у кучи случайных зрителей, лакеев и членов клуба, привлеченных шумной вознёй. Лейстрит немедленно велел одному из лакеев позвать полисменов в штатском, охранявших запасной выход. Другого — отправил за наемным экипажем. А пока что инспектор надел на Кразерса наручники и проворно обыскал его карманы. Как и ожидалось, он обнаружил там несколько чеков, вырванных из моей чековой книжки. Лейстрид Тут же конфисковал их вместе с самой книжкой, как доказательство незаконного присвоения этим человеком чужого имущества. Так у меня уже второй раз отобрали мою чековую книжку. Но то была малая цена за удовольствие видеть, как Чизман, он же Керезерс, он же Бог знает кто еще отправился под суд и был приговорен к нескольким годам каторжных работ. Зачитывая приговор, судья отметил, что преступник уже давно занимался воровством, мошенничеством и подлогами, не говоря о том, что он был глубоко безнравственным человеком. В последний раз Я радовался подобному исходу дела после ареста трехрукой вдовы, — заметил Холмс, откладывая морнинг Хроникл, где содержался подробный отчет расследований. — Трехрукой вдовы? — удивленно переспросил я, ибо мой друг уже второй раз произносил эти странные слова. Да, Ватсон, вы в жизни не встречали такой скромной и чопорной особы. Напомните мне, и я как-нибудь расскажу вам о том случае. Вы сможете добавить его к своей коллекции красочных рассказов о моей деятельности. Но в данный момент мне не помешает немного тишины. Я должен дочитать эту статью о леди Питершем и цыганской гадалке. С этими словами он вновь взял со стула газету и загородился ею от меня.